Глава 12. После погружения мы направились к своему участку, где я вместе с Эн и Яном честно и проникновенно пилил остатки столба и возил добытое к батисфере. Сканер на глайдере держал постоянно включенным, и он время от времени регистрировал слабые энергетические всплески. Да и невооруженным глазом я выхватывал силуэты глайдеров, круживших неподалеку. Глупо было бы рассчитывать, что Вейдун не отправит к нам соглядатаев. Но терпение их оказалось не вечным. Поглядев на наши несмешные ковыряние, они отбыли к Вейдуну свестью о том, что утилизатор мы скорее всего нашли в раздолбанном столбе, и что это было всего лишь случайностью. Всё, ухотили лазутчики, произнес я, сверившись с показаниями сканера. Ян, насоединяй отрезака генератор. Да без проблем. Только как мы будем изображать работу с нерабочим излучателем? Ян был мастером по задаванию глупых вопросов. «Носите обломки от бытисферы и обратно резаком в холостую размахивайте. Проявите артистизм и совершайте побольше движений. Дал я пару советов. Понял? Будем метаться как курица с отрубленной головой, легкомысленно ответил Ян. Я решил его немного приободрить и замотивировать. Эн, если наш не в меру инициативный друг вдруг решит по старой привычке немного вздремнуть, перережь ему шланг подачи воздуха. «Но так и поступлю». Н отстегнула от пояса нож и покрутила им перед забралом Яна. "Да вы «Отстегиваем!» Проигнорировав возражение Яна, я отлепил плоскую магнитную шину от излучателя. Парнишка отсоединил кабели от генератора, и вместе мы примотали его к моему глайдеру. Все подводное оборудование имело небольшую отрицательную плавучесть. На дно генератор не тянул, наверх не всплывал, но масса у него была внушительная. Глайдер меня вместе с генератором еле тащил. Пришлось подключать свои вечные двигатели и работать ластами. Доплыл до столба, основательно вымотавшись. Батарея у глайдера просела ниже половины. Возвращаться, скорее всего, тоже придётся на ножной тяге. Генератор я мог взять только на время. Если Вейдун обнаружит его пропажу, то просто с пристрастием нам не избежать. Ребусы на этот раз разгадывать не пришлось. Альта сама довела меня до места, сама и активировала необычный лифт-столб, засосавший меня под землю. Это был самый неприятный момент во всей операции. Увидь, сейчас лазутчик с платформы, как с одного моря поднимается столб, и все наши грандиозные планы пойдут прахом. Убежище Атлантов пребывало в плачевном состоянии, и системы обороны не могли помешать молотчикам войду на его выпотрошить. Лифт уже привычно проглотил меня и выплюнул с потоком воды в полутемном зале. Со светящимся орнаментом на стенах. Я было направился к дальней стене, туда, где находились ворота, но Альта меня остановила. Стой! Там сейчас ничего нет. Ты меня дуришь? Я помню, что там были ворота, и за ними комната, в которую ты ко мне в мозги влезла. Влезла? Да ты сам меня об этом умолял. Церебрал у меня на бикрин, как дальше жить не знаю. Уважаемая доктор Салазар, помогите, спасите. Давай к делу остановил я словоохотливую жительницу моего сознания. Той комнаты больше нет. Как так? А вот так. Все наши здания имеют изменяемую архитектуру. Ты думаешь, как мы одни против всего мира столько времени выстояли? К примеру, украсть планы наших убежищ бессмысленно, потому что планов как таковых нет. Ты говорила, что на базе жуткий недостаток энергии, а сама здание перестраиваешь. Это же очень энергозатратно. Очень? Но безопасность гораздо важнее. Изменяемость это один из столпов основных законов природы, которым атланты неукоснительно следовали. Живо то, что постоянно меняется, подстраивается под окружающий мир. Вся история жизни на Земле это цепочка постоянных изменений. Но ваше общество застыло и практически не развивается. Уважаемый доктор Салазар, вы бы не могли для лекций выбрать другое время? Но разве ты сам этого не видишь? За триста лет, пока ты в церебрале сидел, что-нибудь поменялось коренным образом? Поменяться коренным образом наша ситуация может и за секунду. Сейчас шпион войдёт, обнаружит, что меня нет на месте и что я куда-то упер генератор. И как только это случится, нас будут ожидать невероятные и захватывающие дух перемены. Хорошо, я твой намек поняла. Сначала пройдем в лабораторию, и я осмотрю твой Cerebral. Потом подумаем, что мы сможем выдать в качестве награды контрабандисту. Есть у меня на этот счёт одна сумасшедшая идея. Мне интересно её с тобой обсудить. И куда мы выдвигаемся? Да никуда. Ты очень удачно встал. В смысле? <связано> Орал я уже немысленно, а вслух и очень громко. Я потомок древнего дворянского рода со славными воинскими традициями. Но попробуй не заорать, когда твёрдый пол под твоими ногами вдруг расходится в стороны, и ты летишь в какую-то трубу. Спокойный и лагин, всё под контролем. Под каким ещё контрол Закончить фразу я не успел. Шылым вошел в резервуар с водой. Хорошо еще, что шлем снять не успел, поэтому без труда отыскал под собою повший вслед за мной глайдер с генератором. Это еще что за идиотские шутки? В голову пришла мысль, что Альта заманила меня в какую-то ловушку. Но ведь это бессмыслица. Погибну я, погибнет и она тоже. Это не шутки. Это метод передвижения по убежищу. Правильный отец говорил мне, что вы психи. У Атлантов что, нет лифтов? Есть, но мы бережем энергию, поэтому используем аварийные люки. Хорош стонать. Бери генератор и плыви налево. Там лестница должна быть. По ней выбирайся наверх. Инструкции раздавать легко, а ты попробуй их выполнить. Проплыв по бассейну, я наткнулся на выводящую из него лестницу. Но как по ней карабкаться с генератором в руках? Тот только в воде был почти невесомый, а на суше добрых 50 килограммов точно весил. Попробовав забраться вместе с ним, я бросил эту затею. Будь я в нормальном теле, я бы играючи закинул генератор себе за спину и пользуясь одной рукой взлетел бы по перекладинам лестницы наверх. Но увы, когда я попробовал провернуть этот трюк, чуть руку себе не вывихнул. Мы же ещё сюда вернёмся? задал я вопрос Алти. Если ты захочешь туда, Я отвязал генератор от глайдера и зацепил трос за скобу на нем. Залез по лестнице на бортик бассейна, а потом затянул за собой и генератор. Глайдер же остался на дне резервуара. Заберу его на обратной дороге. Справившись с погрузочно-разгрузочными работами, я разогнул спину и обомлел. Это что, тронный зал? Бассейн находился в центре большого помещения, по стенам которого располагались колонны. Удивительное дело, но с потолка не доходя до пола, спускалось ещё три треугольных в сечении колонны. Нам чёрт поняет эти тронов, корон и прочих глупых атрибутов власти. Ты сейчас находишься в главном распределителе. Колонны наверху это стыковочные узлы. К ним приставали наши большие транспортные субмарины. Ты говорила, что в убежище проблемы с энергией. Так какого чёрта тут всё светится? Стены в распределителе были как будто отлиты из всего того же житёмно серого графита. Не надо ли говорить, что они были испощрены светящимся орнаментом? Этот цвет не расходует энергию. В стены встроена система из трубочек, в которых живёт специальная культура бактерий. Питание эта колония получает из океана. Как видишь, система оказалась очень устойчивой. Мы умели строить на века. Из слова умели у альты вылился целый океан грусти, беспросветной тоски и отчаяния. И что мы тут делаем? Я решил отвлечь ее от самокопания, самобичевания и неизвестно еще скольких сама. Из центрального распределителя мы можем попасть в любую точку станции. Нас в первую очередь интересует лаборатория. Поднимай генераторы и иди к правой стене. За колоннадой скрывалось сразу три прохода. Нам в центральный, подсказала Альта. Тянуть на горбу генератор было нелегко. «Еще далеко? спросил я, зайдя в проход и поставив тяжеленную бандуру на пол и невольно залюбовался переливами света на стене. Умиротворяет, правда? Так и было задумано. А ещё стимулирует работу мозга, сообщила Альта. Работу мышц она бы стимулировала. Если обычный генератор меня так вымотал, то как мы сюда реактор попрём? Он в любом случае тяжелее на порядок, а то и на два. Мышцы всегда будут проигрывать мозгам, Елагин. Неси свою ношу достойно. Проверим кладовки. Я думаю, найдём какую-нибудь тележку. Альта провела меня по коридорам, на скидку совсем неотличимым. Если бы не советчица в моей голове, я бы сто раз заблудился в переходах и многочисленных, как под копирку сделанных, перекрестках». 15 шагов, разветвление. Атланты наделали их не просто так. Любой враг, штурмующий убежище, попадал в лабиринт. А если атланты его еще и перестраивать могли, то блуждать по переходам можно целую вечность. Альда же вывела меня чётко к ещё одной синеватой двери с блестящей сферой замком. Лбом тыкаться не пришлось. Альта взяла систему доступа под контроль дистанционно. «Да уж протянул я, когда дверь скользнула в сторону. Это и есть искомая лаборатория. Внутри комнаты царил полумрак, однако увиденных деталей хватило, чтобы понять. Лаборатория подверглась либо разорению, либо полной и поспешной эвакуации. На полу валялись какие-то коробки, часть столов из блестящего как зеркало металла была перевёрнута. Дополняла картину хаоса непонятное оборудование, раскиданное по комнате, и толстый, очень толстый слой пыли. После эвакуации я сюда не заглядывала, но не делай поспешных выводов, нужные нам инструменты могли и уцелеть, призналась Альта. После эвакуации, а почему ты не ушла вместе со всеми? Я была тяжело ранена, Меня временно поместили в цифровой носитель, чтобы потом подобрать мне новое тело. Вдруг была объявлена тревога, к убежищу двигалась армия сухопутных. Наши поспешно эвакуировались. А тебя бросили или забыли? Я зашёл внутрь и начал осматривать захламлённую лабораторию. В технике атлантов я ничего не понимал, но Альта смотрела моими глазами, и если бы она обнаружила что-нибудь интересное, то тут же сообщила бы мне об этом. Я сама осталась Чтобы руководить системами обороны, живой мозг с этой задачей справился бы лучше, чем любой искусственный интеллект. И что случилось потом? Ты отбила нападение? Я присел рядом с контейнером, похожим на груб, отстегнул застежки, открыл крышку и заглянул внутрь. Мумифицированного атланта я не обнаружил. Вместо него груб был забит кубиками из пористого серого материала. Я взял один в руки. «Тяжелый?» Несмотря на то, что грань куба была всего сантиметров пять-шесть, руку он оттягивал прилично. Я бросил его обратно в контейнер. Осторожнее! Эти штуки нам могут пригодиться. Что они делают? Это квантовый кластер, универсально управляющий элемент на базе искусственного интеллекта. Один такой может управлять всей вашей добывающей платформой, но для повышения вычислительной мощности их можно объединять и подключать друг к другу. Это что-то типа компьютера? Дорого стоит? Я не в курсе текущих цен. Ты же запрещаешь мне выходить в Глобалнет? Но если брать в расчет стоимость изготовления, то один такой кубик раз в сто дороже, чем лабораторный утилизатор. Мы нашли настоящее сокровище. Даже по моим меркам, в контейнере находилось приличное состояние. А ведь мы только начали искать. Пара тройка таких кубиков обеспечит мне место управляющего. Но нужно ли оно мне? Я знал Ома как облупленного. Дураком тот не был. Принеси ему три кубика, и он поймёт, что я знаю, где найти больше. Эту местность обшаривали веками. Ладно, утилизатор. Его находку можно списать на редкую удачу. Но если тот же человек найдёт и квантовые кластеры, значит, он что-то знает. И Ому не составит труда изменять эти знания вытрясти. Надо найти что-нибудь менее ценное. Нельзя эти кубы нести на платформу. Как я рада, что у тебя полный порядок с логикой. Считай, это было проверкой, и ты её прошёл. В смысле? Эти кубики ничего не стоят? Я не совсем понял, какую проверку проводила Альта. Стоят, и очень дорого. Но если бы ты сейчас набил ими набилыми и побежал на платформу, то я бы предпочла сотрудничать с Омом. Или нахуй до конец свой дуном. Прозвучало обидно, но справедливо. Идиоты в напарниках не нужны никому. Как Альта собиралась вести переговоры с Омом, минуя меня, было загадкой, но судя по всему, девушка она предприимчивая, выход бы нашла. У меня есть что предложить смаглеру. Я об этом уже говорила. А сейчас давай подключим генератор к локальной энергосети. Как это сделать? Справа от входа есть щиток для аварийного питания. Подойди и открой его. Генератор я подсоединял под чутким руководством Салазар. Без неё я бы вряд ли разобрался во всех хитросплетениях проводки. Включи генератор, скомандовала Альта, и я щелкнул тумблером на корпусе устройства. На потолке лаборатории засияла полусфера. Она давала приятный для глаз спектр. Слегка желтый свет создавал впечатление солнечного дня на пляже. У стены стоит штука, похожая на статую. Иди к ней. То, о чем говорила Альта, статуей можно было назвать с большой натяжкой. Штуковина вплотную стоявшая около стены больше напоминала скафандр для выхода в открытый космос. Только непонятно, зачем увеличены раза в два. «Видишь на груди блестящую табличку, Положи на нее ладонь, продолжила инструктировать меня Альта. Табличка, как и любое другое сканирующее оборудование атлантов, была холодновата на ощупь. Как только я к ней прикоснулся, металл поверхности стал дымчатым, как будто бы мгновенно запотел. Сквозь дымку проступили строчки пробежавших символов. Что они обозначают, я не знал. Но, похоже, были на трофеи, которые отец установил у нас в тронном зале. У фигуры Посейдона с трезубцем в руках такие были высечены на пьедестале. Символы побегали и пропали. На табличке снова появился металлический блеск. Два шага назад распорядилась Альта, и я выполнил требуемое без раздумий. Лицевая сторона скафандра раскрылась, как раковина моллюска. Его внутренности были покрыты чем-то вроде ткани, похожей на красный бархат. Залезай внутрь. Подкладка скафандра была мягкой и очень приятной. Да и в целом внутри все было продумано и комфортно. При желании в нем можно было спать практически стоя. Осторожно, двери закрываются, произнесла Альта, и раковина закрылась. Я оказался в полнейшей темноте. Ну вот, прозвучал в моей голове довольный голос Альты. Теперь ты узнаешь, какие чудовищные опыты проводили над своими жертвами атланты. Страшно? Не особенно. Темноты я перестал бояться в полтора года. Какой ты скучный, Елагин. Ладно, займись чем-нибудь. Даста посчитай, к примеру. И старайся не двигаться. Я проведу диагностику твоих имплантов. Мне вообще ничего делать не надо. Можешь помолиться о том, чтобы напряжение не скакало. Генератор довольно ненадёжный источник. А что случится, если оно скакнет?» Не буду тебя пугать, но если в момент прошивки черебрала произойдет сбой по питанию, то ты можешь остаться дебилом. Постарайся, чтобы этого не случилось. Я сильно постараюсь. Думаешь, мне хочется делить сознание с дурачком? А теперь будь добр, помолчи. Я начинаю работать. То, что Альта начала работу, подтвердило ей мягкое красноватое свечение, которое исходило от подкладки капсулы. Молиться я не стал так как не разделял догм евгенической церкви, вряд ли монахи решили убить меня за мой атеизм. Их храмы посещало не более 70% населения земли, и мне только предстояло выяснить, за что они мне череп раскололи молотом.